Обведенные густыми тенями, глубоко запавшие глаза Прохора Петровича выкатились и вспыхнули, как порох, но сразу погасли. Ототкнул склянку с чернилами, взболтнул, понюхал, и справник проницательно вглядывался в Прохора. — Я не видел тебя давно, Прохор Петрович. Изменился ты очень, похудел. — Хвораешь? — Да, хвораю. — проглотил Прохор слюну, опустил голову.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 Аж сам царь зашатался и закашлялся, а народ, как от пушки, в лешку лег, что царь, отдышавшись, пригласил его к себе на ужин, во дворце Феропон будто бы здоровкался обручку с царицей государыней и со всем императорским семейством.